Окружавший его мрак поредел. Он задержал взгляд на веревки, и ему стало спокойнее. Дотянувшись до нее, Фродо обвязался и с помощью упиравшегося изо всех сил Сэма вскарабкался наверх. Гром загрохотал в отдалении, а холодный ливень хлестал по-прежнему. Меж валунов вспухли пенистые потоки, а с каменных карнизов лило словно с крыш. Отыскав щель в скале,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 Надо и мне было взять, с сожалением, произнес Фроду. Но я слишком торопился уйти от отряда. Интересно, а хватит ли ее, чтобы спуститься? Сэм измерил веревку на руке. Тридцать локтей, сообщил он. С виду тонкая, но выдержит много. А мягкая, легкая какая? Одно слово, эльфийская. Тридцать локтей, задумчиво повторил Фроду. Думаю, хватит. Надо попробовать. Дождь почти кончился, ответил Сэм